и две руки завладели моими и запечатлели по нежному поцелуя. И ещё одному, и ещё. Глаза чёрные с искрами и светло-зелёные горели фанатичным торжеством. Э, э э так, стоп, это что ещё такое? Да, они теперь тени регаль Эш. Испытания выдержали, достойные. Но это же не конкурс на место в постели был, а в охрану. У парочки Лоя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 почти ужаснуло. Точнее, оно ужасало Алиру-студентку. А княгиня Алира? Эта стерва после ЦУ от Архета даже не удивилась, она принимала всё как должное. Ещё и артефакт довольно подмигивал своим сиянием. Полезная связь для Регаль-Эш неразрывна, такова её суть. Альтернатива? Нет её, вернее, есть. Та самая, от которой в ужасе бежал Лён. Смерть обречённых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 «И ты всё просчитал заранее», — мрачно хмыкнула я, пытаясь проверить точность собственных выводов по проблеме, навеянных Архетом, открывшим знания обычаевки Градеса. «Конечно, моя княгиня, я мастер в своём деле», — невозмутимо согласился хвостатый гад, скрестив на груди руки. «А обратно развязать всё накрученное можно?» Проверяя всё до конца, вдруг не так поняла, — уточнила я. «Тень исчезнет, только когда не будет света»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 Или был не мой, а сейчас у него меняется рецептура? Мало мне работы, которая работа. Ещё теперь и это всё пытаться разгребать, пока меня не закопало с головой. Придётся, наверное, но не сейчас. Пора отдохнуть. Регалия на стол, в услужливо возникший ларец, ванна, мягкая кровать, сон. Дальше всё прошло так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 «Позже, может быть». Снились опять бесконечные дороги, и чувствовала я себя перетрудившимся мастером-дорожником, которому даже во сне не даёт покоя любимая работа. Зато в какой-то момент рабочего созерцания путей дорог снова вышел на связь братишка. Я похвасталась ему успехами подопытных кроликов, то есть свежеиспечённых теней и садовницы. Лён, в свою очередь, пожаловался, что уже конкретно задолбался с лесом,